Стереофоническая установка и проигрыватель, установленные в столовой, молчали. Корабль напоминал склеп. Ганзан сидел на краю койки у себя в каюте, так и не сняв меховых штанов. Сидел с суровым и хмурым лицом и молча наблюдал за мной. Я стащил себя парку, отстегнул кобуру, укрепленную на груди, и, повесив на вешалку, сунул в нее пистолет, вытащенный из теплых штанов. «Я бы не стал раздеваться, док», — произнес он неожиданно. «Конечно, если желаешь пойти с нами». Лейтенант посмотрел на собственную меховую одежду. «Правда, для похорон костюм не очень-то подходящий. Хочешь сказать, командир у себя в каюте. Готовится к церемонии погребения. Тома Милса и помощника радиооператора. Кажется, его звали Грант, который умер сегодня». «Сразу двоих будем хоронить во льду. Там уже работают несколько матросов. Ломами и кувалдами вырубают могилы у основания Тароса. Я никого не заметил. Они на западной стороне. А я думал, что Сонсон доставит тело Милса в Штаты или хотя бы в Шотландию. Далеко везти. Да и психологический фактор надо учитывать. Конечно, экипаж корабля трудно сломать». Но мертвец на борту субмарины — дурной знак. Шеф получил разрешение из Вашингтона. Умолкнув на полуслове, Ганзен посмотрел на меня, потом отвернулся. Но я и без слов понимал, что у него на душе. — А как быть с семерыми на станции «З»? — укоризненно покачал я головой. — Неужели они недостойны того, чтобы их похоронили по-человечески? — Как вы могли? Тогда я сам отдам им дань уважения. Ганзен снова бросил взгляд на пистолет в кобуре и отвел его в сторону. Потом с холодной злобой проговорил. «Будь он проклят, этот убийца, с его черной душой! Я про этого дьявола, который находится тут, на борту нашего корабля, среди нас!» Сжатым кулаком он с силой ударил в ладонь другой руки. «Ты не имеешь представления!» Что за всем этим кроется, док? Кто мог натворить столько дел? Если б я знал, то не стоял бы здесь. Не знаешь, как идут дела у Бенсона? Совсем выбился из сил. Я только что от него. Кивнув головой, я протянул руку к кобуре и сунул пистолет в карман меховых штанов. «Даже здесь?» — спокойно произнес старпом. «Особенно здесь». Я вышел из каюты и направился в хирургическую палату. Бенсон сидел за столом спиной к целой галерее увеличенных кадров из мультфильмов, делая какие-то записи. Услышав, как я вошел, он поднял на меня глаза. «Что-нибудь обнаружил?» — полюбопытствовал я. «Ничего особенного. Сортировкой в основном занимается старпом. Может, что-нибудь найдешь». Он указал на аккуратно сложенные на палубе стопки одежды несколько небольших дипломатов и полиэтиленовых сумок. К каждому предмету прикреплена бирка. Взгляни. А что с теми двумя, которые остались в бараке? Держатся. Думаю, с ними будет все в порядке, хотя говорить об этом наверняка еще рано. Присев на корточки, я внимательно осмотрел все карманы, но ничего, естественно, не нашел. Ганзан не из тех, кто хлопает ушами. Я прощупал каждый квадратный дюйм подкладки, но безрезультатно. Затем осмотрел дипломаты, сумки, мелкие предметы одежды, личные вещи, бритвенные приборы, письма, фотографии, два или три фотоаппарата. Разобрав аппарат и заглянул внутрь, но там было пусто. Я поинтересовался у Бенсона, а доктор Джоли принес свою медицинскую сумку. Ты даже своим коллегам по ремеслу не доверяешь? Нет. Я тоже, — улыбнулся корабельный врач одними губами. Ты на меня плохо влияешь. Я осмотрел в ней каждый предмет, но ничего не нашел. Даже толщину дна измерил. Двойного дна нет. Вот и прекрасно. Как чувствует себя больной? Их у меня девять, — ответил Бенсон. Тот факт, что они в безопасности, оказал на них благотворное психологическое воздействие. Ни с каким лекарством не сравнить. Посмотрев на медкарты, он продолжал. «Хуже всех дела у капитана Фолсома. Разумеется, он вне опасности, но лицо страшно обожжено. Мы договорились, что в Глазго его будет ждать специалист по челюстно-лицевой хирургии. Братья Харингтон, оба офицера Метеоролога обожжены в меньшей степени, но очень ослабли от переохлаждения и голода. Хорошее питание, тепло и покой через пару дней поставят их на ноги. У Хассарда он тоже метеоролог, и Джереми, лаборанта, средней тяжести ожоги, средней тяжести обморожения. Эти находятся в лучшей форме по сравнению с остальными. Любопытные наблюдения. Разные люди по-разному реагируют на голод и переохлаждение. Остальные четверо, Киннерт, старший радиооператор, доктор Джоли, повар Несби, тракторист Хьюсон, в чьем заведовании находилась дизель-генераторная установка, все сильно обморозились, особенно Киннерт. У всех умеренной степени ожоги. Конечно, они слабы, но быстро набирают силы. Лишь Фолсом и братья Харрингтон согласились лечь в лазарет. Остальных мы кое-как одели. Разумеется, они все пока отлеживаются, но это будет продолжаться недолго. Они молодые, крепкие и по существу здоровые ребята. Детей и стариков на зимовку не посылают. В дверь постучали, и появилась голова Сонсона. «Привет! Опять с нами?» — произнес командир, обращаясь ко мне. Затем повернулся к врачу. «Есть небольшая проблема с больными, доктор». Отступив в сторону, офицер впустил Несби, одетого в форму унтер-офицера американского ВМФ. «Похоже на то, что ваши пациенты узнали о похоронах. Они, вернее, те, кто может передвигаться, хотят отдать последний долг своим товарищам. Я их понимаю и сочувствую» но не знаю, позволит ли им это состояние их здоровья. — Я бы рекомендовал больным не присутствовать на похоронах, сэр, — ответил Бенсон. — Категорически. — Ты можешь рекомендовать все, что тебе вздумается, приятель, — произнес Киннерт, стоявший за спиной Несби и тоже нарядившийся в морскую форму. — Ты не обижайся. Не хочу, чтобы меня приняли за грубияна или неблагодарную свинью, но я пойду на похороны. «Джимми Грант был моим напарником». «Я понимаю ваши чувства», — отвечал Бенсон. «Но надо понять и меня. А я беспокоюсь о вашем здоровье. Вам нельзя никуда уходить. Надо лежать и лежать. Вы ставите меня в трудное положение». «Я командир корабля», — вежливо проговорил Сонсу. «Вы знаете, что я вправе запретить вам покидать корабль, и вы обязаны будете подчиниться». — А вы ставите нас в трудное положение, сэр, — отвечал Киннерт. — Не думаю, что если бы мы набросились на своих недавних спасителей, то это бы значительно укрепило англо-американское единство. Слегка усмехнувшись, радист закончил. И потом, что бы стало с нашими ожогами и ранами? Подняв бровь, Сонсон взглянул на меня. — Ну а что вы скажете? Ведь они ваши земляки. «Доктор Бенсон совершенно прав», — проговорил я. «Однако гражданскую войну затевать из-за этого ни к чему. Уж если они пять или шесть суток продержались на этой окаянной льдине, то не думаю, что лишние пять минут принесут им очень большой вред». «Ну что ж, если все-таки принесут», — внушительным тоном произнес Сонсон, «виноваты будете вы». Если у меня и были какие-то сомнения, то через десять минут они у меня рассеялись. Я знал, ледовый щит Арктики — не место для похорон, но мог ли я себе представить, насколько зловещей будет сцена? После тепла, царившего на борту субмарины, стужа показалась нам невыносимой. Спустя пять минут все дрожали от холода, кругом было темно, Снова поднялся ветер, швырявший в лицо хлопья снега. Одинокий прожектор лишь подчеркивал нереальность происходящего, выхватывая из мрака кучку людей с поникшими головами, два завернутых в парусину тела, лежащих у подножья тороса, солнце склонившегося над страницами книги. Из-за ветра и снега до нас доносились лишь обрывки фраз за упокойной молитвы из десятка слов я едва ли расслышал и одно потом все кончилось не было ни бессмысленных винтовочных залпов, ни никчемных звуков рожка лишь панихида молчание да темные силуэты людей нетвердой походкой спешащих положить обломки льда на завернутые в парусину тела спустя сутки Мириады ледяных иголок и поземка занесут умерших, и те, закованные в ледяной панцирь, будут вечно блуждать вокруг Северного полюса. А может, через тысячу лет тут образуется полынья, и мертвецы опустятся на неприветливое дно Ледовитого океана, не тронутые тлением, словно скончавшиеся только вчера. Жуткая мысль. Пригнув голову, чтобы укрыться от снега и ледяного вихря, мы спешили назад на корабль. Чтобы добраться до верхней части ограждения мостика, пришлось карабкаться на двадцатифутовую высоту по льдинам, стоящим почти торчком, которые подняла своим корпусом субмарина при всплытии. От ограждения мостика вниз были протянуты тросы, и все равно забраться на корабль оказалось мудрено. В таких условиях, когда под ногами скользкая льдина, в руках обледеневший трос, кругом темнота, а в лицо хлещут снег и ветер, недолго и до беды. И беда случилась. Поднявшись на высоту около шести футов, я протянул руку Джереми, лаборанту со станции Z. Руки у него были обожжены, и подниматься самостоятельно он не мог. В эту минуту я услышал у себя над головой сдавленный крик. Я взглянул ввысь. Мне показалось, что чей-то темный силуэт в верхней части ограждения пытается сохранить равновесие. Я изо всех сил дернул к себе Джереми, чтобы тот не соскользнул вниз. Силуэт покачнулся, теряя опору, и рухнул на лед. Я даже вздрогнул, услышав звук падения. Вернее, два звука — глухой стук — а за ним громкий треск. Упавший, видно, ударился корпусом, а потом головой. Мне показалось, будто раздался еще один звук, но я в этом не уверен. Передав лаборанта на чье-то попечение, по обледенелому тросу я спустился вниз, не рассчитывая, что увижу привлекательное зрелище. Ведь это все равно, что упасть с двадцатифутовой высоты на бетонный пол. Ганзен. Успевший опередить меня, светил фонарем. Я увидел не одно тело, а два. Бенсон и Джоли не подавали признаков жизни. «Ты не видел, как это случилось?» — спросил я у старшего офицера. «Нет. Все произошло внезапно. Знаю только одно — падал Бенсон, а Джоли упал, чтобы самортизировать удар. За несколько секунд до падения Джоли находился рядом со мной. Выходит, Джоли, спас вашего корабельного врача. Надо привязать их к носилкам и поднять на субмарину. Здесь их оставлять нельзя. Носилки? Впрочем, добро, раз ты так говоришь. Но ведь они могут прийти в себя с минуты на минуту. Один, может, и придет. Но второй очень долго не оклемается. Слышал, как он стукнулся о лед черепом, будто его... Фонарным столбом по голове ударили, и пока еще непонятно, который это из них. Ганзен ушел. Я склонился над Бенсоном и отогнул капюшон его канатки. Говоря о фонарном столбе, я не очень ошибся. Правая часть головы выше уха представляла собой кровавое месиво. Видна была рана длиной дюймов три. На лютом холоде кровь начала сворачиваться. Окажись рано на пару дюймов ближе, и доктор был бы покойником. От такого удара тонкая височная кость раскололась бы как орех. Я надеялся, что остальная часть черепной коробки Бенсона достаточно прочна. Вот почему я услышал громкий треск. Дыхание у корабельного доктора было неглубокое, грудная клетка почти не поднималась. Не в пример ему Джоли дышал глубоко и ровно. Я снял с него капюшон канатки, тщательно ощупал голову и обнаружил лишь небольшую припухлость слева от темени. Теперь все ясно. Второй удар, который мне померещился после того, как Бенсон стукнулся головой, не был плодом моего воображения. Очевидно, Джоли все-таки амортизировал падение Бенсона, нарушив траекторию его падения, но и сам ударился затылком о лед. За десять минут обоих привязали к носилкам, подняли на корабль и положили на раскладушки в лазарете. Сопровождаемый встревоженным взглядом командира, первым делом я занялся Бенсоном, хотя особого проку от меня не было. Едва я начал обрабатывать ушиб на голове Джоли, как тот захлопал ресницами и застонал. Постепенно к нему возвращалось сознание. Он попытался потрогать ушибленное место, стал приподниматься, но я его удержал. О, Господи! Голова! Ирландец несколько раз зажмурил глаза, потом широко открыл их, удивленно посмотрел на развешенные Бенсоном яркие мультипликации, затем отвернулся, словно не веря происходящему. — Ей, пра, вот это шарахнули! Кто же ты меня так, старичок? — Как так? поинтересовался Сонсон. По кумполу огрел кто, а? Вы что, ничего не помните? Помню. Раздраженно повторил Джолли. Какого еще черта? Заметив лежавшего на соседней койке Бенсона, укрытого двумя одеялами, у него видна была лишь голова вся в бинтах, из-под которых выпирал огромный ватный тампон. Ну, конечно, вот это кто! «Это он на меня грохнулся, правда?» «Конечно, правда», — сказал я. «Вы пытались поймать его?» «Поймать?» — даже не думал. Но и прятаться не собирался. Все произошло мгновенно. Не помню, как это случилось. Простонав, он посмотрел на Бенсона. Здорово он грохнулся, по-моему. Похоже на то. Сильное сотрясение мозга. На субмарине есть рентгеновская аппаратура. Надо будет сделать снимок. «Да и вам досталось, Джоли». «До свадьбы заживет», — буркнул он. Оттолкнув мою руку, сел на постели. «Вам помочь, доктор?» «Ни о какой помощи не может быть и речи», — спокойным тоном возразил Сонсон. -сон. «Ранний ужин, после чего двенадцать часов сна, а потом еще восемь. Это распоряжение моего доктора. Ужин в кают-компании». «Есть, командир!» — слабо улыбнулся Джоли, с трудом поднимаясь на ноги. «Двенадцать часов сна меня вполне устраивают». Минуту спустя, неуверенной походкой, он вышел из помещения. «Что теперь?» — поинтересовался Сонсон. «Надо бы выяснить, кто находился ближе всех к Бенсону, когда он наступился, перелезая через ограждение мостика. Только осторожно. Может...» — Стоит вскользь заметить, будто Бенсон мог поскользнуться. — На что это вы намекаете? — раздельно проговорил Сонсон. — Хочу знать, он упал или же его столкнули. Вот на что я намекаю. — Упал или же... — замолчав на полуслове, командир субмарины с подозрением посмотрел на меня. — Кому могло понадобиться сталкивать доктора Бенсона? «А кому понадобилось убивать семерых, вернее, восьмерых зимовщиков?» «И то верно», — согласился Сунсун -сун и вышел. «Делать рентгеновские снимки я не мастак, но, похоже, тоже можно было сказать и о докторе Бенсоне, поскольку я нашел у него подробную инструкцию о том, как фотографировать и проявлять пленки». Что бы он сказал, если бы узнал, что, составляя подобную инструкцию, старается для самого себя? Два негатива, которые я проявил, вряд ли вызвали бы бурный восторг у членов Королевского фотографического общества, но меня их качество вполне устраивало. Через какое-то время вернулся командор Сонсон. После того, как он закрыл за собой дверь, я заметил. «Ставлю десять против одного, что вы ничего не выяснили». «Бедняком вы не умрете», — кивнул головой офицер. «Так оно и есть. Мне сообщил об этом старший минер Паттерсон. А что он за человек, вы сами знаете. Я действительно знал, кто он такой. Именно Паттерсон отвечал за порядок и дисциплину среди нижних чинов. Сонсон признавался, что самым незаменимым человеком на субмарине был не он командир, а Паттерсон. Паттерсон влез на мостик перед тем, как туда стал взбираться Бенсон, продолжал Сонсон. По его словам, он услышал, как Бенсон вскрикнул. Оглянувшись, увидел, что доктор уже падает. Сперва он не понял, что это врач. Было темно, да и снег шел. Паттерсону показалось, что Бенсон держался одной рукой за поручень и успел перебросить через него колено, когда покачнулся назад. Странно, что такое могло случиться, заметил я. Ведь центр тяжести его тела оказался уже внутри мостика. Даже если бы Бенсон потерял равновесие, он успел бы ухватиться за поручень обеими руками. Возможно, он действительно поскользнулся, предположил Сонсон. Не забывайте, что поручни обледенели. Когда Бенсон исчез... Паттерсон кинулся к борту, решив убедиться, что же с ним произошло. «Да, кинулся», устало, — устало проговорил офицер. «По его словам, ближе, чем на десять футов от верхней части мостика, откуда упал доктор, никого не было». «А кто был дальше?» «Дальше, чем на десять футов». Он не разглядел. Было же темно. А когда Паттерсон оглянулся, его ослепило прожектором, освещавшим мостик. Он лишь посмотрел вниз, а потом бросился за носилками. Ни вы, ни Ганзен еще не успели добраться до Бенсона. Паттерсон не из тех, кому надо объяснять, что надо делать. Выходит, тут нам ничего не светит. Ничего. Кивнув головой, я подошел к шкафчику и, держа еще не высохшие рентгеновские снимки, протянул их Сонсуну. «Бенсон?» — спросил командир, и в ответ на мой кивок стал внимательно изучать снимки. «Эта линия обозначает перелом?» «Перелом. Как видите, линия довольно четкая. Удар был сильный. Насколько тяжело его состояние? Сколько все это продлится? Ведь у него кома». «Совершенно верно. Сколько времени будет продолжаться коматозное состояние?» Будь я вчерашним выпускником медицинского колледжа, я сказал бы довольно уверенно. Но на месте специалиста высшего класса по черепно-мозговым травмам заявил бы «от получаса до года, а то и до двух». Ведь люди, знающие свое дело, понимают, что собой представляет человеческий мозг, а нам почти ничего не известно. «Поскольку я ни то, ни другое скажу». Через два 3 дня ваш доктор оклемается. Но могу жестоко ошибиться. А вдруг произошло кровоизлияние в мозг? Хотя и не уверен. Судя по кровяному давлению, дыханию и температуре, органических повреждений не произошло. Теперь вам известно столько же, сколько и мне». «Подобное заявление пришлось бы не по нутру вашим коллегам», — улыбнулся Сонсон. Сон. «Признание в собственном невежестве не очень-то поднимает авторитет врача. Как обстоят дела с теми двумя вашими пациентами, которые все еще находятся на станции Z? Навещу их после ужина. Если позволит состояние их здоровья, завтра перенесем обоих на корабль. А пока хотел бы попросить вас об одолжении». «Одолжите мне своего торпедиста Роллингса. Не станете возражать, если я введу его в курс дела?» «Роллингс? Не понимаю, почему вам понадобился именно он. Наши офицеры и среднее командное звено — это цвет американского военно-морского флота. Почему не хотите выбрать кого-нибудь из них? И потом, мне не очень-то по душе, что вы собираетесь доверить рядовому секретные сведения» которым не получили доступа мои офицеры. Эти секреты не имеют никакого отношения к военно-морскому флоту. Никто не собирается ущемлять права офицеров, но мне нужен именно Роллингс. Он сообразителен, обладает мгновенной реакцией, умеет владеть мимикой, а это незаменимое качество в игре, какую мы ведем. Кроме того, в том случае, надеюсь, это не произойдет, если... Убийца заподозрит, что мы напали на его след, он не станет опасаться кого-то из нижних чинов в уверенности, что мы не решимся поделиться с ним своими секретами. Зачем он вам нужен? Чтобы охранять Бенсона ночью. Охранять Бенсона? Глаза на чуть сузились, но выражение его лица ничуть не изменилось. Выходит, вы не уверены, что это был несчастный случай? «Откровенно говоря, не знаю. Я нахожусь в таком же положении, что и вы. Ведь прежде чем вывести субмарину в море, вам приходится неоднократно проверять все ее системы. Не хочу рисковать. Даже если это и не был несчастный случай, кому-то, возможно, понадобится окончательно расправиться с Бенсоном». «Но какую же опасность представляет собой Бенсон?» — упорствовал моряк. Бьюсь об заклад, Карпентер, Бенсону неизвестно и не было известно ничего такого, что могло бы бросить на кого-то тень, иначе он бы сообщил мне об этом, такой уж он человек. А вдруг он увидел или услышал нечто такое, чему сначала не придал значения? Вдруг преступник опасается, как бы Бенсон не осознал, что произошло? Вполне вероятно, все это лишь плод моего воображения. Возможно, Бенсон сам упал. И все равно мне нужен Роллингс. Вы его получите. Сонсон с улыбкой поднялся на ноги. Не нужно цитировать директиву из Вашингтона.